Глава тринадцатая. Экзамены. Сегодня заканчивалась моя очередная неделя нарядов на стенах. Открыв свои глаза, я поняла, что в комнате очень темно. Это единственное, что меня радовало в зиме. Ведь ночь длиннее дня, что, конечно же, очень приятно. Собравшись, я вышла и направилась в столовую. Бегать на улице сейчас было невозможно из-за холода. Все тренировки проходили в тренировочном зале. Нравилось ли мне это? Точно нет, но вариантов других просто не было. Почему мне так не нравился зал? Просто территория Академии была очень большой, и я могла заниматься где угодно, при этом зная, что никто не будет мешать. В зале же это было делать просто невозможно из-за катастрофической нехватки места. Сейчас я была очень рада тому, что есть мир призраков, в котором я могу тренироваться. Ведь благодаря своим мёртвым наставникам я становилась всё сильней. С каждым днём магия давалась мне всё легче и легче. Однако от постоянных тренировок у меня появилась дикая усталость, и в реальном мире я стала спать ещё больше, чем раньше. С Ибрагимом, тем мужчиной, который постоянно находился возле Валерьяна, я беседовала лишь тогда на празднике. Больше он ко мне не подходил. «О чём мы тогда говорили?» Он просто представился мне, после чего пожелал удачи на экзаменах и ушёл. Ага, вот такой он странный. Правда, из этого разговора я выяснила, что этот мужчина — призрак. Только вот было непонятно, почему его видит валерьян. Это было очень подозрительно, но как такового интереса у меня не вызывало. В конце концов, у нас была с Кирсипоу сделка, которой я активно придерживаюсь. Выйдя на улицу... Я увидела огромные сугробы снега, ровно лежащего на земле. Белый Покров в этом году активно выиграл все битвы стихии и занимал сейчас самую решающую позицию. Как мне сказали, в декабре это нормальное явление. Смотреть долго на природу я не хотела из-за ужасного холода. Тем более мне ещё целые сутки стоять и мёрзнуть. Быстро пройдя в столовую, я взяла себе горячий чай, манную кашу и хлеб с маслом. Вот такой завтрак я выбрала себе сегодня. Немного минут спустя ко мне присоединилась Джулия, которая выбрала себе оладья со сгущенкой. Ели мы в тишине, пока к нам не подключились Джек и Пелагея. У пары было очень хорошее настроение, так как они отправлялись в наряд вместе. «Чё-то вы какие-то слишком грустные», — произнес Джек и принялся пить свою какао. «Ты видел, с кем мы в нарядах?» Закатила свои красивые глаза Джулия. «Фиона», — коротко произнесла я. «Да, сегодня мне идти в наряд с Фуркат. Эта девчонка меня просто ненавидит, как, собственно, я её. И теперь, в такую холодную погоду, нам нужно нести дозор целые сутки. Вот весело. Чувствую, этот наряд будет очень долгим». Джулии тоже не очень повезло. Ей предстоит нести дозор вместе с Рафаэлем. И я, честно скажу, не знаю, что может быть хуже. Этот парень очень странный и молчаливый. Ещё он может уснуть во время наряда. Так что стоит задуматься, кто в нашей группе настоящая Соня. После столовой мы отправились на получение оружия, а затем на построение. Да, всё это происходит на улице, ведь всем всё равно, что очень холодно. Развод происходил, как и обычно. Вперёд вышел помощник дежурного по академии Горлов. и стал допрашивать обязанности у выходящих в наряд. Он проходил мимо каждого и внимательно рассматривал, словно пытаясь что-то выяснить. «Что за обязанности?» — он спрашивает. «Нам после второго наряда раздали специальные книжки под названием «Паспорт караульного». В них была написана целая куча обязанностей, которую мы должны были выучить наизусть. Выучила ли я? Честно? Нет. У меня не лезли в голову все эти слова». «Дерек, ты когда выучишь свои обязанности?» — прокричал на какого-то парня наш главный, после чего очень сильно ударил его в живот. «Ну, Лука, не стоит так жестоко-то», это улыбнулся один из стражников. «Да если их жалеть, то что это будет-то?» «Дело, — говорит, — надо было ещё по башке ему надавать», — произнёс ещё один маг с тремя маленькими звёздами. Это был казак Анатолий Антонович один из руководителей плановой обороны Академии. На самом деле этот человек очень хороший и понимающий, в отличие от Горлова. Я с ним любила стоять в нарядах, так как он очень спокойно и, главное, адекватно реагирует на всё. «Сегодня будут важные гости в Академии, поэтому несём дозор строго и, самое главное, по всем правилам, которых мы что? Мы не знаем, правильно?» Мужчина посмотрел на парня. «Так, ты...» тыкнул на меня пальцем горлов. «Рассказывай обязанности». На самом деле, меня впервые спросили о них. Однако всё случается в первый раз. Я стала быстро копаться в своей внутренней библиотеке в поисках необходимой информации. Помощник стражей по академии подчиняется дежурному младшему стражу, старшему дежурному и его помощнику. Очередной помощник стражей безотлучно находится на подконтрольной ему территории и и отвечает за все происшествия, произошедшие в его наряд. Начала говорить я и очень удивилась сама. «Не благодари», — услышала я мужской голос в своей голове, который был очень знаком. «Вот, учись!» — прокричал Горлов, а затем сделал то, что никто не ожидал увидеть. Он переставил меня с этим парнем местами, и теперь я шла в наряд на ворота. Это была самая настоящая проблема, так как я вообще не знала, что там нужно делать. К тому же, по рассказам девочек, там не посидишь спокойно, как на стене. Там постоянно надо кого-то пропускать по пропускам и досмотрам. Только этого мне не хватало до экзаменов. «Я уверен, она справится», — заявил Горлов. «Ну что, сторождённые, раком деланные», — сказал свою фирменную фразу мужчина, а после отправил нас всех по местам. «Стража ворот» обозначалась цифрой «один». Взяв себе карточку, я оглядела свою компанию в этот наряд. Каково было моё удивление, когда среди всех я увидела Диметрия и Юлю. «Аннет, я очень рад, что ты с нами», — подошёл мой старинный друг и обнял меня. «Я тоже рада», — улыбнулась я, и это была чистая правда. «Только у вас тут всё очень сложно». «Ничего сложного, быстро всё поймёшь». Подойдя к воротам, я удивилась тому, насколько они были большими. Да, я уже совсем забыла то, как они выглядят. Выйдя за территорию, я увидела большие буквы над воротами, которые сообщали всем о том, что Академия называется Мэдикус. Подойдя к своему старому другу, я стала рассматривать те самые пропуска, которые нам должны показывать проходящие люди. Всего было десять пропусков четырёх видов. Постоянные, временные, разовые. автотранспортные и пронос имущества. Они отличались по цвету, маркировке и печатям. Читая инструкции, я стала вникать в эту самую классификацию, пока мой старинный друг рассказывал всё то, что сам знал о них. В этот момент я поняла огромную разницу в этих самых макетах и рисунках. Постоянных пропусков всего три. Третий — за главной буквой «А», пятый и седьмой. Первый пропуск имел зелёный цвет, второй — красный и третий — синий. В верхнем левом углу располагалась фотография носителя. Далее сбоку находились строки, где писались фамилия и имя. Сверху на протяжении всего пропуска стояли красные большие пронумерованные клеточки. В третьей клеточке был рисунок сумки, что означало пронос каких-либо документов. Далее в пятой ячейке был поставлен знак красивой буквы «Н», что значило «посещение, возможно, ночью». В десятой — буква «И», обозначающая пронос любого имущества. Первый постоянный пропуск имел два варианта с заглавной буквой «А» и без неё. Данное обозначение говорило о том, что носитель данного билета может проезжать даже на грузовом транспорте. Далее шли временные пропуска, которых тоже было три. Четвёртый и восьмой с фотографией, шестой без фотографии. Четвёртый имел желтовато-голубые цвета, имел голубые ячейки, в которых ставились все обозначения. Вообще он отличался только тем, что на нем стояла надпись «Временный пропуск». Восьмой пропуск был таким же, за исключением двух факторов. Он был зеленоватого цвета и имел маленькую букву «А» — обозначение легковой машины. Шестой пропуск был таким же, только у него не было фотографии. Именно поэтому при его предъявлении было необходимо предъявить документы, удостоверяющие личность. «Погодите, а какие документы они должны мне предоставлять? Не паспорт, ведь государств Решила уточнить я у своего друга. я не сомневался, что ты задашь этот вопрос». Рассмеялся Диметрий, после чего продолжил. «Лин, покажешь и расскажешь ей всё, я пока приму наряд». «Меня зовут Лин Квон, и я девушка Диметрия». Сразу же объявила девушка и пристально посмотрела на меня. «Да я не претендую». Улыбаясь, ответила я и подняла руки в примирительном жесте. «Ну вот, тогда мы подружимся». Девушка была моего роста и корейской внешности. Густые волосы были тёмного цвета, но сейчас перекрашены в рыжий оттенок. Она была очень худая и, честно скажу, красивая. Мне Лин поведала о том, что существуют магические паспорта, которые нам выдадут после экзамена в полугодие. Да, домой я поеду уже с новым паспортом и по нему смогу вернуться в академию. В нём будет стоять ученик академии, а затем дадут самый первый ранг в квалификации магов. Вернёмся к пропускам. Кроме постоянных и временных, существуют ещё и разовые. Каждый день разовые изменяют свой цвет, и это невозможно предсказать. Сегодня вот у нас он фиолетового цвета. По данному пропуску человек может пройти и выйти лишь один раз, после чего сдаёт нам этот самый пропуск, и мы отмечаем в нём момент прихода и выхода посетителя. Автотранспортный пропуск позволяет проезжать через ворота на территорию Академии. Всё было бы круто, но я не совсем поняла, зачем он нужен. Ведь по постоянным и временным пропускам, кроме шестого, разрешён проезд легковых автомобилей. Ну, может быть, это нужно для грузовых, спросите вы меня? На что я вам скажу, что в основном транспортные пропуска работают только на легковые автомобили. Имущественный пропуск. Как таковым его нельзя считать пропуском, ведь без любого другого ты всё равно не сможешь пройти. Он всегда идёт дополнением, и поэтому его можно назвать просто списком вещей, утверждённых печатью. Сколько нас на воротах стояло? Четверо. Группа состоит из четверых человек с дополнительными шестью на башнях. Внутри были установлены баллисты, нацеленные на дорогу. Смотря на эту мощь, я поняла, почему нападение тогда пришлось с моей стороны. «Здравствуйте, разрешите пройти», — подошла ко мне какая-то старушка, а после стала показывать мне пропуск. Увидев третий постоянный пропуск, я позволила пройти ей вовнутрь замка. Диметрий показал мне класс и улыбнулся. Видимо, он был горд собой, что именно они меня научат стоять на воротах, которые считаются самыми сложными для несения дозора. На самом деле, я самая первая из всех первокурсников, стоявших в наряде здесь. Гордилась ли я этим? Не могу сказать точно. С одной стороны, круто, что могу теперь этим хвастаться, но с другой стороны, вдруг после этого меня постоянно будут сюда ставить. Вот это было бы не круто. пребывая в таком состоянии, я пропускала людей, которые показывали мне свои пропуска. Что самое удивительное, я не знала, что столько людей могут проходить на территорию Академии. Да, именно людей, а не только магов. За эти несколько часов я увидела несколько магов, оборотней и множество людей. «На обед», — объявил Диметрий, после чего мы отправились в столовую. «Ну что за стадо баранов? Построились». Прокричал громко горлов, отчего его лицо стало ещё более красным. Особенность нашего главного была в том, что у него всегда был красный оттенок лица, который при злости становился багровым. Было множество предположений, почему у него такое лицо. Самая основная версия была в том, что комендант нещадно пил. Его редко можно было увидеть в трезвом состоянии. Также у него был домин огня, который мог повлиять на его кожу. «Хотя, если это так, я, будучи с таким домином, не хотела бы покраснеть, как рак». «Песню Катюша запевала Хикара. Песню запевай. Раз, два, три!» Громко кричал Горлов. «Я не знаю русских песен. Мне вообще всё равно, что ты знаешь, а что нет». но начал было оправдываться парень. «Мне всё равно. В списках общих песен она есть, так что ты должен её знать». «Суточный наряд же не поёт! А ты не умничай, я хочу, чтобы вы пели!» После нескольких секунд на всю округу раздались громкие крики слов-песни, и именно так мы отправились в столовую. Это было очень странно, и все на нас смотрели, как на дураков. Я шла в левой части строя и отлично могла наблюдать, как идёт Горлов. Он шёл и курил сигарету, сильно размахивая своей правой рукой. Походка была у него ещё та. Он словно подпрыгивал на месте, затем немного шатался и наступал вперёд. Впервые вижу, чтобы кто-то так ходил. «Товарищ старший прапорщик, дежурный поворотом воротам Диметрий, привёл суточный наряд в расположение столовой. Разрешите заводить?» Сделав три строевых шага, обратился мой старый друг. «Бесишь ты меня, испанец. Сколько тебе ещё учиться?» Недовольно посмотрел на него горлов. «Ещё два года». «О, ну я успею тебя ещё». Мы строим дошли до столовой, где нас ждал обед. Если вы думаете, что можно было взять еду такую же, какую ты хочешь, то это не так. В наряде тебе выдавали самую ужасную на свете еду. Сейчас у нас был обед, на котором дали относительно неплохой гороховый суп, а также перловку с курицей. Из напитков был абрикосовый компот. Многие могут подумать, что это вкусно, но я огорчу вас. Еда была горячей и противной. Я это есть не могла. Всего было выделено на приём пищи семь минут, долго и мучительно тянущихся. От этих запахов меня воротило, и желудок дважды сделал кувырок. «Анет, всё хорошо, ты вся зелёная», — прокомментировала беспокоенный Хикара. «С этим парнем я познакомилась только сегодня, так как мы вместе стояли полчаса на воротах и пропускали редкие машины. Сам он был довольно симпатичным парнем». Он был низкого роста и слишком худощавого телосложения. Тёмные волосы и глаза. Родом он был из Японии. «Да мне плохо от этого обеда стало». «Ой, это ты ещё ужин не видела», — рассмеялся парень. «А что на ужин?» «Фирменный японский ужин. Рис и рыба». «Ты так сказал, словно это невкусно». «Ну, если сухой выпаренный рис, без соли и максимально костлявая рыба для тебя вкусно то повезло». «Ну и гадость». Парень лишь посмеялся надо мной, а после ушёл в сторону и стал наблюдать за территорией. Ничего не найдя лучше, я поступила так же. Недолго думая, я стала мысленно общаться с призраками. Мои наставники, как и всегда, были рядом со мной. Они откровенно посмеялись надо мной из-за отношения к еде. Евгений же посчитал, что мне просто необходимо научиться принимать такую пищу, ведь всё может случиться. «Ну что вы тут расслабляетесь? Заняться нечем?» Услышала я громкий голос горлого и обернулась. Мужчина стоял рядом с парнем и в руках держал лопату для уборки снега. Далее он просто швырнул её ему в лицо, но Хикара смог её поймать. «Снег убирай!» «Там всё убрано!» Возник парень и стал разводить руками, показывая, что снега действительно не было. «Мне всё равно, я кантиков не вижу!» «Или ты слушать команды не хочешь? Смотри мне, я тебе такую характеристику сделаю, что тебя в тюрьму не возьмут». «Товарищ...» «Есть, понял, и пошёл исполнять». «Есть, понял». «А ты чё стоишь? Особое приглашение нужно. Лопату в зубы и пошли». Обратился он ко мне и бросил в снег второй инструмент для уборки снега. Так мы стали создавать те самые кантики. «Что это такое?» «Зачем-то нашему коменданту понадобились ровные квадраты из снега. И вот теперь, по его прихоти, мы их и делаем». «Удивительный человек, конечно. Странность у него зашкаливает максимально». «Вот объясни, как он может колдовать? Ведь алкоголь убивает магических бактерий внутри нас», — задала вопрос я парню. «Ну, лично он был с домином огня, и из-за того, что он многое беспробудно пил, то просто снизил все остальные свои домины». Только это не работает на домен огня, так как спирт ускоряет его развитие. но это и логично, ведь он, алкоголь, хорошо горит. Выдал мне лекцию парень и продолжил своё занятие. «То есть я могу пить, и всё равно будет?» Удивилась я, а Хикара просто кивнул. Только вот пить я не могла в больших количествах, так как у меня был мир призраков. Однако теперь я поняла, что меня действительно мог спасти алкоголь. В голове тут же появился Евгений, который решительно заявил, что я несу полную фигню. Также он предупредил, что к нам кто-то едет, и лучше отложить лопату подальше. «Эй, приготовься, к нам едут!» — сказала я парню, который самозабвенно выравнивал сугроб. Он снова кивнул, но теперь это было сильным удивлением. Парень положил руку на меч и стал ждать гостей. В этот момент я поняла, что начинаю замерзать. На улице было слишком холодно, и меня не спасала зимняя форма с перчатками. «Ты ведь маг огня, как тебе может быть холодно?» — удивился парень. «Ну, «Я, конечно, могу создать огонь, но на воротах ведь нельзя разжигать костёр». «Зачем? Просто сосредоточься и согрей себя». Недоверительно смотря на него, я закрыла глаза. Парень подошёл ко мне и положил руки на плечи. Спустя секунду я почувствовала сильнейшую магию, которая охватила всё моё тело. «Теперь просто перенаправь магию внутрь». Сделав так, я почувствовала, словно огонь разгорелся внутри меня. Приятное тепло стало двигаться по телу, согревая каждую клеточку моего организма. Выдохнув себе в руки, я почувствовала горячее дыхание, которым обычный человек обожжётся. «Домен огня очень классный, ты зря его недооцениваешь», — улыбнулся парень. «Теперь верю». У самого парня был домен мимикрии, поэтому он также включил обогрев и себе. Но с ним мне было не жалко поделиться своей силой. Пусть использует, да и тем более никак помешать ему я не могла. «Какие ещё есть интересные трюки?» — подмигнула я ему. «Позже узнаешь», — показал свой язык Хикара. Долго с ним дурачиться у нас не получилось. На горизонте появилась чёрная машина, которая остановилась в метрах двадцати от нас. Двери его распахнулись, и к нам вышли четыре фигуры в чёрных смокингах. Также после них, очень тяжело и кряхтя, появился какой-то старик с палочкой. Он был невысокого роста, чуть ниже меня. У него были седые волосы и борода. Также цвет глаз был голубым, а взгляд слишком добрым. Старик, тяжело опираясь на свою палочку, стал идти сопровождаемый мужчинами. «Кто вы такие и зачем прибыли к нам?» Дружелюбно обратился к мужчинам Хикара. «Я — гость важный», — ответил дедушка своим слабым голосом. «Назовите ваше имя. Вазир. Прошу прощения, у нас нет вас в списках. Сейчас я кое-что уточню», — вежливо проговорил парень, И собрался уже было отойти, как вдруг? «Нет, мы пройдём прямо сейчас», — грозно произнёс один из мужчин в смокингах. «Так не положено», — начал было парень и посмотрел на меня. Рука Хикара постепенно стала спускаться к мечу. Видно было, что ему не по себе от этого. Я также смотрела прямо на эти силуэты и мысленно готовилась к бою. Словно поняв, что что-то идёт не так, К нам спустились люди с башни. Парочка студентов с четвёртого курса нам точно не помешают в данной ситуации. Тем временем старик загрустил. Улыбка спала с лица, но доброта осталась. Он тяжело посмотрел на нас, словно бы моля отпустить. Его взгляд окинул каждого из нас, но так и не задержался ни на одном из нашей группы. Он закрыл глаза, и уже через секунду я поняла, что меня что-то сильно душит. Вытащить рапиру я так и не успела. Шею сдавила некая сила, словно какой-то качок взял меня за горло и стал душить. Я стала задыхаться, но вздохнуть хоть немного кислорода было просто невозможно. Дыхательные пути были полностью заблокированы. От боли и нехватки кислорода мой мозг стал метаться в агонии. Я упала на землю и пёрлась одной рукой. В глазах всё стало очень тускло и расплывчато. Голова сильно кружилась и ужасно болела. Однако это всё было ничего по сравнению с болью в шее. А, -а, а громко прокричала я, и с меня пали все оковы. Вокруг меня засветился зелёный свет и почувствовала, как магия вернулась ко мне. Только вот лёгкое покалывание на шее я продолжала ощущать, несмотря на то, что наполовину была в мире призраков. Вот это было действительно удивительно. Встав на ноги, несмотря на сильное головокружение и нехватку воздуха, я вытащила свою рапиру. Через секунду мои ноги понесли меня в направлении противника. В этот же миг я увидела, как напряглись мужчины, сторожившие старца. Только вот у меня снова включилось замедленное время. Мир замер, а я продолжила свое движение в сторону старика и готовилась нанести ему удар лезвием. Почувствовав свою силу, я решила ускориться. Я видела, как старичок стоит и не видит меня, концентрируясь на других. Однако в последний момент он резко повернул голову и улыбнулся. В мгновение по мне пришёлся сильнейший удар в правый бок, от которого я отлетела на несколько метров. От быстрого соприкосновения с землёй я ощутила сильнейшую боль. Рапиру я потеряла ещё в полёте, а сил её искать уже не было. Даже чтобы встать с земли, их я не нашла. Мир вернулся в привычную скорость, и, бросив свой взгляд, я поняла, что ребят продолжал душить этот старик. Он был невероятно силён, несмотря на внешние данные. Я никак не могла ожидать от него такого. Старичок не использовал даже пальца, чтобы душить всех, и при этом смог увернуться от моей способности и нанести удар. Вот это действительно уровень». «Великий отец, прошу простить нас!» Услышала я голос горлого. «Мы накажем по всей строгости каждого из них!» «За что наказывать собрался их ты? Вина твоя лежит здесь только!» В ответ сказал старик. Большая и ушла, и смогла спокойно вздохнуть. Дыхание было частым и прерывающимся. Голова постепенно стала проходить, что, несомненно, радовало меня. Подняв свой взгляд, я увидела, как старичок подошёл ко мне. Он тепло посмотрел на меня, а затем протянул свою руку. Поднявшись на ноги, я убедилась в том, что он ниже меня ростом, но не намного «Как твоё имя, дитя?» — улыбнулся мне он. «Анетру», — вежливо ответила я. «Разумовского дочка. Отсознавал я твоего, ученик мой бывший. Магом великим он был». Я очень удивилась тому, что он узнал меня. Как он это сделал? Я не могу сказать, что похоже на отца. Да и кроме девочек я никому не говорила об этом. Как он мог узнать об этом? Сходство твое не снаружи, в части внутренней. Тыкнул мне в грудь своим пальцем старый маг. «Не понимаю», — ответила ему я. «Ты как разговариваешь? Имею уважение», — прокричал Горлов, и двинулся к нам, словно собирался защитить дедушку от меня. «Уважение проявляется в чём оно, знаешь?» «Да, если, то бы молчал ты», — усмирил фразой он моего командира. «Простите, отец. Чувствую избранность твою. У меня один лишь огонь. Двумины. Переоценены они сильно. Помощники они». «Вернуться всем к истокам магии пора», — загадочно произнёс старик, а после, не сказав ни слова, пошёл вглубь Академии. «Все наряды отмените, я ночую эти три дня в Академии», — заявил он напоследок, а затем в сопровождении своих телохранителей и горлова удалился. «После этого нас всех сняли с нарядов», и сказали усиленно готовиться к экзаменам, которые должны пройти в понедельник. Под большим впечатлением я вернулась в комнату, где уже сидели Джулия и Лиля. Девушки ничего не знали о прибытии старика и очень удивились тому, что наряды отменили. «Я только себе фильм скачала», — немного грустно сказала подруга. «А то ты его здесь не посмотришь», — посмеялась Лиля, а вместе с ней и я. Наступил вечер, и мы отправились на ужин, где я встретилась с Джоном. Парень был в очень хорошем расположении духа и даже пригласил меня к нему за столик, на что я согласилась, при этом посмотрев на подруг и убедившись, что те не обидятся из-за моего бегства. Моё удивление выросло, когда я узнала, что мы будем без Джека и Пелагеи. Неужели он решил отужинать вместе со мной наедине? Что же, не могу сказать чего-то против. «Если их нет, то можно сесть к нам за столик, девочки против не будут», всё-таки сказала я парню и вызвала ещё более широкую улыбку. «Да нет, я бы хотел побыть с тобой вдвоём». «Свидание? Нет, просто дружеский ужин. Ну, будем считать так». Я села за столик, при этом забыв себе взять еду. Парень только рассмеялся и сказал, что сам всё принесёт. Это оказалось правдой. Он всё принёс и даже угадал с выбором. Сейчас на столике стояла тарелка с восхитительным рисом и котлетами из курицы. Всё это было полито соевым соусом. В напиток он взял мне бутылочку апельсинового сока, а также в стакане принёс вишнёвый компот. «Попробуй компот, он очень вкусный», — улыбнулся Джон и протянул мне напиток. «Ты знаешь мои предпочтения. Теперь я верю, что ты умеешь пользоваться своим домином». посмеялась я. Я не пользовался домином, а просто наблюдал за тобой. «Ну тогда тебе повезло, что я забыла взять еду сама. Я слишком симпатичный, поэтому ты и забыла». Изобразил он самоуверенный тон, но уже через секунду прыснул от смеха, как и я. Компот действительно оказался очень вкусным. Я подумала о том, что буду пить его иногда вместо сока, чтобы хоть как-то чередовать свой рацион. Наш разговор... Был очень весёлым и милым. Я рассказала ему о своём первом наряде на воротах. Объяснила все пропуска и всякие истории, которые со мной произошли там. Также об ужасной пище, которую дают в столовой во время наряда. Также Джон поделился некоторыми странностями валерьяна, которые всплывали у него во время наряда. Да, Берг был на четвёртой башне сегодня с Кирсипу. Оказывается, парень очень часто бросает какие-то слова в сторону пустоты, И при этом периодически смеётся. Стала ли я выдавать про призрака мусульманского мужчины? Конечно же, нет. Это бы вызвало у парня большие подозрения насчёт меня и моего психического здоровья. О старике он знал только мельком, так как сам лично его видел. Только вот кто он такой, было неизвестно. Да что там говорить. Даже Соня с Лили толком не знали, кто это такой. Сказали, что какой-то влиятельный и сильный маг. Только вот я хочу дополнить очень сильный маг. Сегодня понедельник. Я сейчас нахожусь под кабинетом истории магии и жду, когда тот откроется. Это наш первый экзамен, и, конечно же, все волновались, в том числе и я. Утром Соня с Катей посмеялись и сказали, что это самые простые экзамены. Они были уверены, что мы сдадим, и всё будет просто отлично. Что же, мне самой хотелось в это верить. Лили же просто пожелала нам удачи, обняв перед выходом. «Заходите», — объявил преподаватель, и мы прошли внутрь. Всего на один заход было пять учеников. В первой группе была я, Фиона, Рафаэль, Валерьян и Эден. Мы осторожно зашли и обнаружили, что экзаменационная комиссия состоит из трёх человек — Ольга Владимировна, Карелия и тот самый «Старичок». Такой состав мне нравился, за исключением старика. От него я не знала, чего ожидать. Этой ночью, готовясь с призраками, я узнала, что в квалификации магов есть ещё более высшая ступень, чем сёстры и братья — отец и мать. Так вот, этот старичок — высший маг и имеет звание отца. «Проходите, тяните билет и садитесь за любое место, чтобы подготовиться к ответу», — улыбнулся профессор Фрей. Подойдя к парте с билетами, я увидела огромное количество ровно вырезанных белых квадратов, расположившихся в ряд. Такие экзамены я сдавала впервые. Самой смелой оказалась Фиона. Она просто подошла к столу и взяла первый попавшийся ей билет. Назвав цифру «19», она отправилась за самый дальний ряд готовиться. Мы стали подходить по одному, и мне достался билет под номером «2», Валерьяну достался «7». Сев за край второго ряда, я стала вникать в свой билет. В нём было только три вопроса, на которые я должна буду дать ответ. Взяв листочек и ручку, я принялась отвечать на поставленные мне вопросы. Первый был самым простым — расскажите о магах Древнего Египта. Второй был более сложным, но тоже можно было ответить в двух словах — назовите самых ярких жертв средневековой вампирской эпохи, правление и их достижения. Третий же оказался самым большим, но не очень сложным. Причины образования второй Великой Четвёрки. Ответы на все эти вопросы я знала, но перед этим было просто необходимо сформулировать свою речь перед сдачей. Подключив мир призраков, я стала тихонько слушать варианты ответа своих наставников, которые отлично разбирались в истории. Бросив свой взгляд на старца, я удивилась тому, что он смотрит на меня, и улыбается. Он словно бы видел моих призраков и говорил взглядом «нехорошо списывать». Пока я готовилась, я не обращала внимания на ответы других, а сейчас вышел отвечать валерьян, и я стала слушать его, так как у меня уже всё было написано. Парень уверенно подошёл к преподавателям. Карелия на это никак не среагировала и продолжила сидеть в телефоне. Наш куратор откровенно зевала, давая понять, что ей всё это вообще не нужно. Один старик сидел и заинтересованно наблюдал за нами. Ну и Фрей, который вёл экзамен. «Назовите причины распада Римской империи», — прочитал вопрос Фрей и стал слушать ответ ученика. Стоит отдать должное, Валерьян отлично отвечал. Без единой запинки рассказывал факт за фактом. Он отлично знал историю, поэтому это было для него очень легко. Да и тема ему одна из самых лёгких попалась. «Присутствие ощущаю я рядом с тобой», неожиданно произнёс старец и посмотрел в сторону от парня. Я прищурилась, включила мир призраков. Рядом с моим однокурсником стоял Ибрагим, который явно был удивлён такому повороту событий. Он стал отходить то влево, то вправо, а старик полностью повторял эти движения и смотрел прямо на призрака. «Простите», — не понял Валерьян, но по голосу я услышала, что он испугался. «Ощущаю слишком сильную магию я», — продолжил говорить старик и уже обратил внимание всех преподавателей. «Ладно, сдал он, знает хорошо предмет важный. Следующего слушать хочу, ру вызывайте». Валерьян посмотрел на меня, я увидела, как он сильно выдохнул. Меня охватила некая дрожь, и, немного спотыкаясь, я подошла к столу преподавателей. «Мисс Ру, ответьте мне на некоторые вопросы», — улыбнулся профессор Фрей. «Почему египетские маги были не так долго на пике?» «На это есть множество причин. Из них основные — это малое количество доминов, самих магов было мало, и они не знали, как правильно применять магию», — ответила я. И преподаватель закивал. Причина образования второй великой четвёрки. «Вторая четвёрка?» Начала я свой ответ, но меня тут же перебил Фрей. «Великая». Вторая великая четвёрка образовалась по причине появления сильного неконтролируемого мага, который атаковал всех без раздумий и чуть не раскрыл магию миру. Он также считал, что магам нужно свергнуть человечество и сделать их рабами. «Много ли у него сторонников было?» «Очень много. Все верили, что он избранный и сотрёт все границы для магов». «Кто был в составе?» «Профессор Эвелин, Фомина, Герц и Зиновий». На последнем имени я запнулась, но смогла ответить благодаря Евгению, который вклинил это имя мне в голову. «Пользоваться нехорошо знаниями чужими», — улыбнулся старичок. Далее посыпались ряды вопросов от профессора Фрея. Он словно хотел меня закопать где-то под землёй. Я отвечала и повторяла одни и те же ответы, и так продолжалось на протяжении нескольких раз. «Так, сейчас я проверю по Абласу», — произнёс преподаватель и стал рыться в книге. «Я же говорил, в Египте был только один домен, а не три», — радостно заявил он, после посмотрев на меня. «Так я и говорила, что только один огонь», — не выдержала я и немного повысила тон, показывая своё раздражение и недовольство. Может быть, я воспользовалась знаниями Евгения, но это было мельком и просто потому, что я забыла одно имя. Закончился экзамен для меня всё-таки положительно. Через некоторое время за меня заступилась куратор, которая стала указывать Фрею на его ошибки». Также их подметил и старец, который всё-таки остался доволен моими ответами. Выйдя из кабинета, я громко прокричала. Меня колотили злость и гнев, которые были вызваны таким отношением Фрея. Почему? Он словно с цепи сорвался. Он никогда никого так не допрашивал, по крайней мере, из всех тех, кого я знаю. Что вот я ему сделала? Теперь оставалось только ждать результата, а если быть точнее, оценку. Я знала только одно, что там будет либо отлично, либо хорошо. «Что, ждёшь своих позорных результатов?» Услышала я голос девушки, которую, уже могу честно сказать, ненавидела. Повернув свою голову, я увидела Фиону, которая стояла и улыбалась. Моя однокурсница ближе подошла ко мне и стала пялить мне прямо в лицо, что сильно раздражало меня. «Чего тебе от меня нужно?» ничего Просто жду, когда тебя отчислят отсюда. Сейчас мне хотелось разжечь огонь в своих руках и просто подпалить волосы этой девки, но я понимала, что так делать нельзя. Мало ли что может случиться от такого. «Ты бы молчала, Фиона», — вклинился в разговор Эден, который до этого стоял и нервничал в ожидании выхода Геры. «Ты вообще практически ничего не ответила, больше выпендриваешься тут». «Ты бы помолчал!» Девушка обернулась в его сторону и стала ругаться с ним. «Что правда, то правда. Аннет, не стоит учиться. Это даже активные вопросы Фрея показали». Гундоса произнес Рафаэль. «Что ты сказал? Что показали они?» «То, что он препод со странностями, да, это показал». Активно стала отвечать я, вступая в контуры с этим дохляком. «Характер вопросов понятен. Он не хочет, чтобы ты училась здесь». «Я тебе сейчас покажу характер». Я разожгла в руке огонь, показывая, что со мной лучше не играть. «Алло, это Фрей. Ему, в принципе, всё равно. Он делает то, что захочет и что придёт в голову». Вмешался уже Валерьян, и эта маленькая стычка уже переросла в целый неприкрытый ничем скандал. «Да, не знаю, я по-другому это понял». Потёр голову Рафаэль и пожал плечами. Я была готова вот-вот броситься на парня, так как его жесты меня выводили из себя ещё больше, чем его голос. Однако к нам подбежала Джулия, которая только что ответила экзамен. Под все эти нервы и скандалы мы ушли с ней в комнату дожидаться результата. Однако, как только мы пришли, подруге позвонил парень, и она ушла, оставив меня в одиночестве. Только вот одна я оставаться не хотела. Почему-то сейчас мне хотелось с кем-то поговорить. Именно поэтому я отправилась на улицу. Пусть там было и холодно, но зато красиво. Любуясь снежными покровами, я направилась в сторону ворот, где сейчас стояли стражи, а не студенты. «Здравствуй, красотка! Не подскажешь, где отец сейчас?» Услышала я женский голос и обернулась. Там стояла сейчас та самая рыжая бестия, что тогда напала на нас. Я её сразу узнала, и по спине пробежали мурашки. Я хотела было закричать, но в горле пересохло, и ступор просто накрыл меня. «Ого, ты ведь та самая, что помогла Кате? Приятно познакомиться, я Луиза Герц». Улыбнулась она мне и протянула руку для знакомства. «Анет Ру», — тихо проговорила я, но не сомневалась, что она услышит. «Можешь меня не бояться, я пришла с миром». «Как вас пропустили? Меня пускают везде, я одна из самых главных персон магического мира». Продолжала улыбаться мне она, даже несмотря на нападение. «А что, разве в нём погиб кто-то из студентов? Конечно же нет. Политическое разногласие, но никак не расправа над слабыми». «Понятно». Луиза смотрела на меня и изучала. После она подошла ближе, но я, в свою очередь, даже не шелохнулась. Не знаю, но весь страх пропал, словно она и её сила меня больше не пугали. Хотя и неудивительно. Думаю, она всё равно слабее великого отца. «Ты мне очень нравишься. Переходи-ка ты ко мне в обучение. Ну, конечно, когда будешь готова». «Спасибо, подумаю над предложением», — саркастично произнесла я. «Очень зря. Я одна из сильнейших магов современности, да и истории тоже». Наш с ней диалог. перебили знакомые мне голоса. Это была Фомина и старец, которого и искала Луиза. Разговор был достаточно громким, и я смогла его услышать. «Давно мы не виделись с тобой, Катерина. Как дела твои?» «Неплохо. Подобно солнцу, постепенно потухаешь ты. Я думаю, вам известна причина». «Да, конечно», — кивнул старец. Только вот я по-прежнему вижу Зиновия своим наследником. Не травите душу, он мёртв. Видела тело его ты? Как говорить подобное можешь, доказательств не имея? Я видела его гибель. Постоянно зелёное пламя вижу я. Что, значит, это может? Значит, что медь горит. Резко ответила Фомина. «Духовность включи и веру свою. Узнать тебя в бывшей ипостаси желаю». Дальше договорить они не смогли, так как Екатерина Сергеевна увидела меня в компании Луизы. Её глаза стали стеклянными и очернялись с каждой секундой. Преподаватель положила руку на свою рапиру, готовясь к битве. «Я искала вас, великий отец. Здравствуй, Катя». Женщина улыбнулась и вышла из тени. «Для чего нужен, я тебе стал?» «Отреклась от семьи нашей ты, не желаю видеть тебя». «Разговор для нас двоих», — отчеканила Герц и смотрела прямо на старого мага. «Что же, дадите время мне?» — обратился он к моему преподавателю, на что та просто кивнула. «Через уже минуту мы вместе с Фоминой стояли и наблюдали, как на воротах веселятся стражи». Они дурачились, словно малые дети, что было слишком безответственно с их стороны. Правда, на это никто не реагировал. «О чём разговаривала с ней?» — задала вопрос Екатерина Сергеевна. Она приглашала к себе в обучение. «А ты?» — я отказалась. «Ну хорошо, поверю тебе на этот раз я...» — рассмеялась она и изобразила манеру речи нашего великого отца. «Почему он так разговаривает? Он так делает, сколько я себя помню». Фомина считала, что у него определенный тип амбидекстры, который выражается подобным видом. На самом деле он очень умный и мудрый, но его любовь к загадкам очень сильно отталкивает. Вот даже в первую нашу встречу он сказал «вернуться к истокам магии». Что вот это значит? Или вот «зеленое пламя»? «Я бы тоже ответила, если пламя зелёное, меди много». Удивительный он, конечно, маг. Проговорили мы с ней не очень долго, так как ей кто-то позвонил. Параллельно с этим я узнала свою оценку за историю магии и была очень счастлива тому, что мне поставили «отлично». В таком превосходном настроении я направилась в комнату, чтобы поделиться данной новостью с подругами. Однако нарвалась на ещё один разговор — а именно с валерьяном, который стоял и наблюдал за погодой. Благо меня научили согреваться при помощи магии, а то я бы точно окоченела от такого холода. «Ты чего такой грустный стоишь?» Задала ей вопрос парню и подошла ближе. «Пять получил». «Так радоваться надо, разве нет?» «Сегодня мы чуть не попались со своими секретами, верно?» Грустно и с тяжёлыми нотками посмотрел он на меня. но «Ну это да, но ведь не раскрыли». «Да я уже устал скрываться». Пробубнил он себе и снял мокрые очки. «Так расскажи», — усмехнулась я и сама поняла, что сказала глупость. «Ну сначала ты». «Ладно, не рассказывай». «Я тёмный маг», — резко произнёс он. «А я вижу призраков». Так же бодро ответила я. Что всё это значило? Да, Валерьян стал первым из Академии, кому я рассказала о призраках. Однако он первый мне поведал о том, что он тёмный маг. Что это значит, я не знала. Да, собственно, никто не знал. Ситуация, прям как у меня, не совсем. По его объяснениям, его магия становилась мощнее за счёт тёмных воспоминаний, боли, страданий и горечи. Также он видел Ибрагима, который и являлся его наставником, как у меня это были Евгений и Виолетта. Если он призрак, то почему не видит других? Просто всё дело в том, что он видит только тех, кто владел данным домином. За всю историю носителей было всего три, включая Кирсипу. Вы, наверное, уже поняли главное отличие наших ситуаций. Ему всё сразу объяснил Ибрагим и стал обучать. Меня в это время до сих пор немного колбасило, а всё из-за страшных чудовищ мира теней и остального. Больше поговорить нам не удалось, поэтому многие вопросы остались открытыми. Почему не договорили? Ему позвонил Эден, а мне написала Соня, чтобы я уже тащилась в комнату отмечать удачную сдачу первого экзамена. Фиона не сдала, так же и Рафаэль. Рассмеялся Валерьян и свалил на меня эту новость. «Класс, вот так им и надо». Новость вызвала во мне улыбку. «Их, надеюсь, за такое не отчислят, а то это слишком жестоко». Спохватилась я. «А то ты у нас такая добрая, да?» «Вообще я не люблю отчисления». «Нет, они завтра идут на пересдачу». В хорошем расположении духа и настроем на вечеринку я бросилась бегом в комнату, где меня уже ждали девочки. От них мне не хотелось получать, поэтому я включила максимальную скорость. Все тяжёлые разговоры я отбросила как можно дальше в своём внутреннем облаке, чтобы не вспоминать их в этот вечер. Этот день был слишком насыщенным, и мне было просто необходимо расслабиться.